Глава тридцать третья Сижу на ступеньках, наверное, сейчас. В голове пусто, на сердце тоже. Словно обухом ударили. «Солнышко, ты очень долго гулял, я волновалась», — выходит из дома мать. «Вспомнишь, черта, он и явится. И обращение, какое ласковое, вспомнила. Лет двадцать не обращалась так ко мне. И еще, пожалуй, погуляю». Поднимаюсь на ноги. Джордж, карету срочно! А черныша передай конюху и скажи, что я недоволен его работой. Сынок, ты куда? Гости ведь, тетушки, мы с отцом, Мелинда, пытается остановить мать. Вот вы с папой развлечете всех. Ты и так чувствуешь себя хозяйкой в моем доме. К счастью, в этот момент появляется Джордж с каретой, и разговор прерывается. Воспитание не позволит накричать на матушку, а характер позволяет. Лучше не стоит продолжать диалог. «Миссис Пик, вы уже тут!» Выскакиваю из кареты на подъездную дорожку у дома Беатрис, едва куча расстанавливается. «Ваша светлость!» Удивленно оборачивается женщина, до этого поливающая цветы. «Ой, извините!» Она случайно направляет шланг на меня. «Сейчас выключу!» «Ничего, даже полезно, остыну!» Выдыхаю, не знаю, как начать разговор. «Не поздно садоводством занимаетесь?» «Меня всегда успокаивают растения», – отвечает грустная экономка. «Они и дом бросили, да?» Задаю самый страшный и глупый вопрос. Я ведь сразу почувствовал, Беатрис не просто к себе ускакала. «Да», – по щеке миссис Пик скатывается одинокая слеза. «Как мои девочки будут питаться, а?» Экономка снова рыдает, неловко похлопывая ее по плечу. «Полно вам, миссис Пик, нормально все будет. Покатаются и вернутся». — Нет. Леди Беатрис сказала, что ей жизненно необходим отпуск, оставила указания по дому и велела в ближайший месяц не ждать, а может и больше. — Что? Тут уже и мне хочется взвыть. Надежда, что Нотинг остынет через пару дней мы поговорим, тает. Куда? — Не знаю. Леди не сообщила. Сказала, что сама еще не решила. Я плохо слушала, если честно, была расстроена, что из дома уезжает ребенок. Мы все так радовались, когда Мелани поселилась с госпожой. Дети всегда счастье. Миссис Пик, милая, разворачиваю женщину лицом к себе. Вспомните, пожалуйста, это очень важно. Экономка стоит, растерянно хлопает глазами. Да нечего вспоминать. Раздается голос сбоку. Хозяйка и впрямь не знала. Наверное, поехала к себе на фабрику, а там решит. Возможно, в столицу. Она как-то рассуждала, что нужно будет туда наведаться по делам. «Бриджит!» <связать> — кричит миссис Пик. «Я тебе язык отрежу, потом розгами отхлестаю и выгоню на улицу. Нельзя болтать о делах леди!» «Но это ведь ее жених!» — лепечет миг побледневшая девушка. «И что с того?» — негодует экономка. «Ничего страшного, миссис Пик. Быстро ориентируюсь. Так вышло, что я в курсе владений Беатрис». «Правда?» — она не верит. «Ладно, это к лучшему». «Язык, Бриджит, не отрезайте, пожалуйста, но поручите какую-нибудь работу без контакта с гостями. Пусть стирает или гладит. Или все вместе, и лучше в подвале. Не стоит кому-то еще узнавать о секрете Беатрис, когда я сам его не разгадал». «Да, ваша светлость. Так и поступлю». «Что ж, поздно. Не буду вас отвлекать». Разворачиваюсь к своей карете и небрежно спрашиваю напоследок. «Леди Нотинг поехала по Восточному или Южному тракту?» «Да всегда по-восточному едет. Другой дороги нет», — отвечает словоохотливая девица. «Бриджит!» — миссис Пик подскакивает к служанке и хватает туза уха: «Язык тебе все-таки отрежу, и его светлость не спасет». Они исчезают в доме, а я приказываю Джорджу возвращаться к себе. «Хм, фабрика, значит. Интересно».